36. Она въехала в Техас по старому шоссе 20. Утро 43 дня. За это время Алиша проехала полконтинента. Поначалу ехала медленно, через завалы мусора на побережье. Потом вглубь, поперек скалистых хребтов опалачий, А потом дорога стала свободнее, и она уже двигалась быстрее. Становилось все теплее, начали цвести деревья, весна вступала в свои права. Иногда целыми днями шел сильный дождь, а потом вдруг солнце взрывало все вокруг своим светом. Невероятные ночи, заполненные светом звезд. Луна, меняющая фазы по мере того, как Алиша ехала все дальше и дальше. Они остановились, чтобы отдохнуть. Алиша легла на землю в тени навеса бензоколонки, а солдат принялся щипать траву поблизости. Пару часов и снова в путь. Тело отяжелело, а лишь ощущала, как проваливается в сон. И так всю дорогу, день за днем, бодрствование с полной, почти болезненной сосредоточенностью сознания. А потом она просто падала, как подстреленная птица. Ей приснился город. Не Нью-Йорк, город, который она никогда не видела, о котором ничего не знала. Величественное зрелище. Город плыл в темноте, будто остров света. Его окружали могучие стены, защищая его от всех опасностей. Изнутри доносились звуки жизни, голоса, смех, музыка, радостный визг играющих детей. Эти звуки осыпали ее, будто сверкающий дождь. Как хотелось Алише быть среди обитателей этого счастливого города. Она подошла и пошла вдоль стен, ища где войти. Казалось, не было ни одного входа, но потом она нашла дверь, крохотная будто для ребенка. Она присела и повернула рукоятку, но дверь не сдвинулась. Потом поняла, что голоса утихли. Городская стена у нее над головой погрузилась в темноту. «Впустите меня!» Она начала молотить по двери кулаками, ее охватила паника. «Кто-нибудь, прошу! Я здесь одна совсем!» Но дверь отказывалась повиноваться. Ее крики превратились в вой, и тут она увидела, что двери нет. Стена перед ней была идеально гладкой. «Не оставляйте меня!» Город с другой стороны стены затих, все люди и дети, все исчезли. Она колотила в стену до тех пор, пока не выбилась из сил, и рухнула на землю, уткнувшись лицом в ладони и плача. «Почему вы меня оставили? Почему вы меня оставили?» Она проснулась в сумерках, лежала, не шевелясь и моргая, чтобы проснуться окончательно, а потом приподнялась на локтях и увидела солдата, который стоял у края ее убежища и косил на нее темным глазом. «Хорошо, готова уже, встаю». До кервила было еще четыре дня пути.